обедать. — Почему? — Ух, и не знаю даже. Просто как-то грустно. — Ничего? — Да ничего. Но что с тобой? Ты приболела? Сиюки села на стул и покачала головой. — Нет, не приболела. — Что же тогда? — Ой, дорогая моя, не хочу тебя этим занимать. Ерунда. Просто последнее время слишком много думала о разном.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 Внучка Ленор. Они чудесно отобедали вместе.